Восемь. Десять. Хлебников. Во вступлении к поэтической антологии Ахматовой «Я голос ваш» Серджио Романо пишет, что у русских поэтов начала XX века, не вмещавшихся в рамки символизма, было два пути — поэтический реализм или словесная провокация. Иначе говоря, путь точного, простого, однозначного слова — или слово разрушительного, провокационного, издевательского. Акмеисты выбирают первый путь, футуристы — второй. В то время как кубофутуристы, как их называли в России, выходят на сцену, чтобы отвесить пощечину миру, акмеисты заявляют, что хотят быть с миром на «ты», принимая его во всех его незамысловатых, естественных проявлениях. С вождем русских футуристов Хлебниковым Анна Ахматова почти не пересекалась. Они были в некотором смысле полными противоположностями. В первом сборнике Ахматовой есть такое стихотворение: он любил три вещи на свете: за вечерние пенье белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Глубокое, ясное, акмеистическое. А вот стихотворение Хлебникова того же периода. обе пелись губы, -э оми пелись взоры, пиео -э -э пелись брови, Лиээй -э пелся облик, Гзигзигзео пелась цепь». Так на холсте каких-то соответствий, Вне протяжения жило лицо. Эффектное, загадочное, футуристическое. Публикует Хлебников и вещи, вполне доступные пониманию. Например, закон качелей, который представляется мне таким современным, живым, таким понятным, что напоминает поэзию акмеистов. У Хлебникова были и стихи почти акмеистические, и даже в пушкинском стиле, как он сам признавался, Несмотря на то, что он подписал манифест, призывающий бросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности, и даже такие сложные его произведения, как Бобби Оби, если знать контекст, на мой взгляд, абсолютно понятны.